Не прошло и двух дней, как взорвалась следующая мина. Когда они встали, Джулия предложила, «Не перевернуть ли нам матрас? Мы оба скатываемся в выемку посередине». Я этого не заметил. Многие переворачивают матрас каждую неделю. Да, так делала Джозефина. Они убрали с кровати одеяло, подушки, простыни, приподняли матрас. На пружинах лежало письмо, адресованное Джулией. Картер увидел его первым и попытался скинуть под кровать, но Джулия заметила его движение. «Это что?» «Письмо Джозефины. Их скоро наберется на целый том. Нам придется издавать их в Еле, совсем как письма Джордж Эллиот». «Ельский университет, один из крупнейших и старейших учебных центров США», среди прочего известен Центром Британской культуры. «Дорогое, оно адресовано мне. Что ты собирался с ним сделать?» «Спрятать, а потом уничтожить. Я думала, у нас не будет тайн друг от друга. Уничтожение писем Джозефина не в счет». Впервые она замялась, прежде чем вскрыть конверт. Странное она место выбрала для письма. Может, оно попало туда случайно? Едва ли. О случайности речи быть не может. Джулия прочитала письмо, потом передала ему. В голосе слышалось облегчение. «Она тут всё объясняет. Причина действительно простая». Он взял письмо. «Дорогая Джулия, я надеюсь, вы наслаждаетесь настоящим греческим солнцем. Не говорите Филиппу. Разумеется, вы скажете, у вас пока еще нет друг от друга секретов. Но мне никогда не нравился юг Франции. Вечно этот мистраль. Он так сушит кожу. Я очень рада, что вам не приходится от него страдать. Мы всегда планировали поехать в Грецию, когда сможем себе это позволить». Поэтому я знаю, Филипп будет счастлив. Я приехала сегодня, чтобы найти нужный мне эскиз, а потом вспомнила, что матрас не переворачивали по меньшей мере две недели. Последнее время, что мы провели вместе, нам было не до этого, вы же понимаете. В общем, я решила, что будет нехорошо, если в вашу первую ночь кровать будет неровной, а поэтому перевернула матрас. Советую делать это каждую неделю, иначе посередине образуется выемка. Между прочим, я повесила зимние шторы, а летние отправила в химчистку в доме 153 по Бромптон-Роуд. С любовью, Джозефина.